Часть вторая. Глава шестнадцатая. Способ летать. Сколько лет прошло с тех пор, как Ле, Му и Рия покинули Бишапрок, рог подлинно неизвестно. Может, десять тысяч, а может и гораздо больше. За это время остров мало изменился разве что чаще его поредело и вместо леса рос теперь на нем невысокий кустарник, цветы тоже исчезли, уступив местом хам, папоротникам и лишайником. Биш часто вспоминал своих старых друзей, размышляя о му и земле его обетованной. Была ли она, не была ли? А может, так и провел Му свою жизнь в скитаниях. Иногда острову снился сон. В этом сне было много людей, красивых, высоких и сильных. Смеясь, стояли они под дождем, а над ними сияла радуга. — Наверное, это дети Му и Рии, — просыпаясь, думал Биш а, может, их внуки или правнуки. Как бы то ни было, я рад, что у них все хорошо. У Биша Прока тоже все было хорошо. С возрастом он стал спокойнее и мудрее, окончательно перестав мечтать о странствиях и горизонте. Биш свыкся с мыслью о том, что он остров, необитаемый остров, а островам не пристало бороздить океан словно айсбергом. А еще к Бишу вернулись наконец киты и дельфины. Выглядели они теперь по-другому, но были все такими же дружелюбными и веселыми. Они рассказывали Бишу Проку старые сказки о таинственных подводных королевствах и летучих кораблях, передвигающихся со скоростью звезд, а иногда играли вокруг него в салочки. Биш любил их общество. В этой компании у него лучше получалось не думать, а чувствовать, как учила его Рия. Как-то раз на горизонте Остров заметил корабль. Он подумал было, что это ковчег Мутлу, сына Толстого, но вовремя сообразил, что этого не может быть. Кажется, корабль был деревянный, и у него были белые паруса, которые красиво смотрелись на фоне чистого неба. Впоследствии Биш не раз видел корабли. Они появлялись все чаще и чаще, иногда проходили совсем рядом с островом, но никогда к нему не причаливали. Видно, людям, управляющим кораблями, было совсем не до Иногда эти судна гонялись друг за другом или стреляли друг в друга из пушек маленькими черными ядрами. Между ними война, рассказывали острову все-знающие дельфины. Война? А что это такое? спросил Биш. Большая ссора. Из-за чего? Обыкновенно из-за какого-нибудь пустяка, отвечали дельфины немного грустнее. А у вас бывает война? На земле воюют только люди, звери не умеют ссориться надолго. Плохое они быстро забывают. А почему люди не забывают, не отставал от дельфинов Биш? Забывают, только сначала им нужно этому научиться. Непонятно поясняли дельфины и уплывали любоваться закатом. Как это странно! думал Биш. Ему было жалко людей, он успел к ним привязаться всей душой, большой и глубокой, такой, какая бывает только у необитаемых островов. А однажды, спустя тысячи солнц и лун, после того, как Бишопрок впервые увидел корабль, над островом пролетел дирижабль. — Дирижабль? — переспросил он у резвящихся в лагуне дельфинов. — Ну да, люди придумали, наконец-то, способ летать. — Ничего себе! — восхитился остров. — Значит, теперь они совсем как птицы? — Не совсем. Птицы летают, потому что они свободны, а люди наоборот. — Как это? «Я не понимаю. Рия тоже умела летать, а она...» «Люди сильно изменились с тех пор, как ты виделся с Рией», — перебили его дельфины. «Но мы любим их по-прежнему, впрочем, как и все остальные». «Вы сейчас об обитателях подводных королевств или о тех, кто живет на звездах? Дельфины не отвечали Бишу, они погружали лукавые мордочки в воду и ныряли, а следом выныривали, выпуская из отверстий на голове маленькие фонтаны. Но однажды, совсем скоро, Биша Прока ждет встреча, которая навсегда изменит его размеренную жизнь. А еще ответит на вопросы, на которые никогда не отвечали дельфины.